Четыре. «Что вы делаете?» — спросил Клай Тома Маккорта. «Не трогайте его. Возможно, он, ну, не знаю, заразный». «Я и не собираюсь его трогать. Там мне нужен мой ботинок». Ботинок лежал под растопыренными пальцами левой руки безумца, достаточно далеко от лужи его крови. Том осторожно ухватился за каблук и потянул ботинок на себя. Потом сел на бордюрный камень Бойлстон-стрит в том самом месте, где стоял, по разумению Клая, в другой жизни магазин на колёсах мистер Софти и сунул ногу в ботинок. «Шнурки порваны», — обнаружил он. «Этот чёртов псих порвал шнурки!» И заплакал. «Попробуйте как-нибудь выкрутиться». Клай принялся вытаскивать нож из портфеля. Удар наносился с огромной силой, и Клай понял, что нож нужно дергать взад-вперед, чуть-чуть вытаскивать, вгонять назад, а потом опять тащить на себя. Метод срабатывал, но нож выходил неохотно, в череде возвратно-поступательных раскачиваний, с жутким скрипом, от которого Клай передергивал. И он не мог не гадать, а кому из тех, кто находится внутри, досталось больше всего. Глупые мысли, вызванные исключительно шоком, но он никак не мог от них отделаться. «Сможете завязать ботинок хотя бы на две петли?» «Да, думаю, что...» Клай услышал механический комариный писк, который, нарастая, перешел в мерное гудение. Том, сидя на бордерном камне, вытянул шею, оглядываясь. Клай повернулся к парку. Маленький караван патрульных машин ПУП Отъехавший был от отеля времена года, остановился на уровне магазина «Огни города» и уткнувшийся в витрину утки. ПУБ. Полицейское управление Бостона. Копы высунулись из окон, когда частный самолет средних размеров, может, Сессна, может, Твин Бонанза, в самолетах Клай разбирался, появился над домами между бостонским портом и Коман, летя на малой скорости и быстро теряя высоту. Ещё через несколько мгновений самолёт оказался над парком. Его крыло практически чиркнуло по вершине одного из сияющих осенней листвой деревьев. А потом он нырнул в каньон Чарльз-стрит, словно пилот решил, что это посадочная полоса. Потом, менее чем в двадцати футах над землёй, самолёт взял влево, и крыло ударило по фасаду серого каменного здания, возможно, банка, на углу Чарльз и Бикон-стрит. Ощущение, что самолет летит медленно, можно сказать, парит, в тот самый момент и исчезло. С огромной скоростью, словно камень, раскрученный в петле прощи, самолет развернуло вокруг крыла, вошедшего в контакт с фасадом, и бросило на соседнее кирпичное здание. И тут же самолет исчез в ярких лепестках красно-оранжевого пламени. Ударная волна пронеслась по парку. Утки улетели раньше. Клай опустил глаза и увидел, что держит в руке разделочный нож. Он вытащил его, пока вместе с Томом Маккортом наблюдал за крушением самолета. Вытер рубашку сначала с одной стороны, потом с другой. Осторожно, чтобы не порезаться. Руки-то тряслись. Засунул за пояс с еще большей осторожностью по самую рукоятку. Когда он это проделал, На ум пришла одна из его первых попыток по созданию комиксов. «Мальчишество», — право слово. «Пират Джоксер перед вами, к вашим услугам, моя прелесть», — пробормотал он. «Что?» — переспросил Том. Он уже стоял рядом с Клаем, глядя на горящий самолет в дальнем конце Коммон. Из гигантского костра торчал только хвост. На нем Клай смог разобрать бортовой номер самолета. «ЛН-6409-Б». Надпись над номером вроде бы походила на логотип какой-то спортивной команды. Потом пропал и хвост. Клай почувствовал, как первые волны тепла достигли его лица. «Ничего», — ответил он коротышке в твидовом костюме. «Займёмся делом». «Что?» «Ну, пошли отсюда». «А, хорошо». Клай двинулся вдоль южной стороны Коммон в том самом направлении, в каком и шел в три часа дня восемнадцать минут и в вечность тому назад. Тому Маккорту приходилось быстро перебирать ногами, чтобы не отстать. Он действительно был очень маленького роста. — Скажите, вы часто несете всякую чушь? — полюбопытствовал он. — Хм, будьте уверены. Можете спросить у моей жены.